Пока Мудрецкий выбирался на свет из бронированного брюха, Зушка разразилась новой очередью. Совсем короткой, какой-то испуганной. — Да ну дави ты ее! Не развалится! Пинай ее! Пинай! Топчи! — послышался сердитый голос Искандера. — И все-таки что у него за выговор? — подумал Юрий. Но ведь только сегодня слышал, и причем не местный, совершенно не местный, да и сам он на здешних не похож. Если бы еще не глаз, то и непонятно, что за лицо. Тут зенитка заревела так, что Мудрецкий непроизвольно втянул голову в плечи и недоуменно посмотрел на относительно небольшое устройство, производящее столько шума. Из устройства брызгала веселая струйка блестящих гильз, в цилиндры пламя-гасители выбрасывали веселые оранжевые сполохи. Красные нити трассеров тянулись к небу, и там рассыпались искрящейся дугой. — Красиво! — успел подумать Юрий, и тут вся эта красота как-то разом закончилась. Только кувыркались высоко-высоко последние огненные хвостики. «Видел, за сколько она ленту выплевывает!» Радостно спросил у ошалевшего стрелка Искандер. «Раз и нету, сотня снарядов улетела, если из двух стволов считать. Поэтому менять коробки надо быстро. Будете возиться, не успеете выстрелить». Сейчас покажу, как это делается. «Саша, ты откуда родом, земляк?» Негромко окликнул инструктор Мудрецкий. Тот повернулся так быстро, словно весь день ждал этого вопроса, и вот, наконец, дождался. «Из Чебоксар. Знаешь такой город?» Улыбка получилась не очень ровной, но вполне искренней. — Вот, приехал на историческую родину. — А что, какие-то вопросы есть? — Ты, в общем-то, никаких, просто интересно. Юрий пожал плечами. — Вон, с Валетовым поговори, он тоже оттуда. — Да ты что, точно, что ли? Инструктор даже подскочил от радости. — Это который? Вот этот, торгаш мелкий? Чего же раньше не сказал никто? Хотя, да, когда бы, из чего. Радость несколько поутихла. Ну, — Все равно, спасибо. Будет время, поговорю с землей. — Так, молодой, а ты смотри сюда. Берешь вот так эту коробку, вынимаешь. Не забыть, самому бы научиться, мало ли что. Отметил про себя мудрецкий и тут завернулся к более насущным проблемам. Насущная проблема сейчас надвигалась на Воху и коменданта Черкова, но через какое-то время могла добраться и до химиков. Через пару часов, самое большее, через четыре часа, проблема увеличится вдвое, и нужно быть готовым встретить ее во всеоружии. Секретное оружие у лейтенанта Мудрецкого было, причем такое о котором не знал даже самый главный военный химик страны, генерал Сидоров. Может быть, не знал даже майор Сытин. Хотя этот особист, если и не знал точно, то наверняка догадывался или догадается, если все пройдет как запланировано и сработает как положено. Оставалось окончательно снарядить боеприпасы. Гуха, ты мой специальный заказ привез? Пришлось отвлечь мэра от горестного прощания, составленным у химиков добром. Дубинин, через десять минут обещался у вас быть. Так что в темпе надо? Крутов, через пару часов тоже подъедет. Если приедут, кому будет плохо? Всем плохо будет. С первой попытки угадал правильный ответ побледневший мэр. Посмотрел на грузившихся в камаз бородачей, потом перевел на лейтенанта совершенно круглые и безумные глаза. — Ты что, хочешь, чтобы из их? Ты знаешь, какая там охрана, и что потом с нами сделают? — Я хочу свой спецзаказ. «Вино привез, или забыл?» — напрямую спросил Мудрецкий. Взгляд в охи приобрел некую осмысленность. Юрий поспешил окончательно успокоить несчастную местную администрацию. «Все будут живы. Просто какое-то время не будут интересоваться нашими проблемами, только своими, и отвлечься от них не смогут. Короче, давай бутылку» а потом я тебе выдам точные инструкции. Времени мало. За спиной, словно полуденная пушка, коротко рявкнула зенитка. — Хорошо, пойдем. Коротко согласился ошалевший от бурных событий и переживаний последних дней мэр. — Бери своего, Леху, пойдем, дам тебе бутылку. — А Леху-то зачем? — не понял Юрий. И что, сам не донесу? — Ну, может, и донесешь. Нас с ним удобнее будет. Через три минуты Мудрецкий убедился в правоте главы администрации. Бутылочка оказалась, ну, не то чтобы самая большая. На химфаке Юрий и побольше емкости видал. Но вполне солидная. Ведра на два. Хорошо хоть предусмотрительно упакованное в корзину оплетку, а то донести в целости и сохранности гладкий сосуд такого веса было бы проблематично даже с помощью простакова. — Это чего, товарищ лейтенант? — поинтересовался Леха, намереваясь вскинуть бутыль на плечо. — Вино, насколько я понимаю, молодое. Мудрецкий вопросительно посмотрел на воху, тот кивнул. — Как просил, только-только. — Самое раннее в этом урожае. Я бы ему еще дал постоять, но тебе ведь надо такое. — Именно такое. — Только куда мне столько? Я думал, ну, литра два. — Хе, ты же хотел его генералам подавать. Мэр хитро прищурился. — Что такое двум генералам по литру молодого вина губы промочить, если от жары пересохли. Ты давай, давай, делай свою химию. Никакой химии, я же говорил, сплошная биология. Простаков, осторожненько неси за ручки. Уронишь повешу на стволах зушки. Специально буксирный трос возьму, чтобы не оборвался, понятно? Чего ж тут не понять? Не старайтесь, я и сам удавлюсь. По медвежьи ворчал Леха, бережно обнимая плетенку. Это ж сколько хорошего продукта каким-то генералам отдать. Товарищ лейтенант, может, мы и себе немножко отольем, а? Ну, по стакану на человека, отсюда не сильно убудят. Надо же хоть чем-то нервы поправить. После всего нынешнего. Мы вот слариваем, вообще пострадавшая сторона. Нам и больше можно. Можно, можно. Полечу я вас нынче. Кивнул лейтенант и уточнил, видя радостное лицо сибиряка. Специально съезжу в аптеку и куплю два ведра валерьянки. Буду вас успокоительным калистиром лечить. Пополам со скипидаром. Очень, говорят, нервы успокаивает. После такого еще никто второй раз на здоровье не пожаловался. Уронишь — убью. Вон туда давай, в тенечек. Там от караулки две стены еще осталось. Вот в уголок и пристрой. Молодец. А теперь пошли со мной. Пусть пока сырье тут постоит в холодочке. — Товарищ лейтенант, а вдруг придет кто? — Покараулить бы надо. Не совсем убедительно подал идею Простаков. — Так я мог бы, пока вы ходите. — А кто будет сторожем у сторожей? Философски заметил Мудрецкий. — Ты мог бы, пока я хожу. Половину бутыли в одну глотку укараулить. Так бы спрятал, что никто бы и не нашел. Потопали, потопали, товарищ младший сержант. Заодно Валету расскажешь, что у него тут земляк объявился.